Против мирного и счастливого царства выступят со своими полчищами Гог и Магог, два заклятых врага царства Яхве, которые однако потерпят позорное поражение и будут подвергнуты страданиям и уничтожению. Иезекииль дает поучение тем, кто возвратится на родину. Так он видит восстановление храма, в который вернется слава Яхве, чтобы заполнить его. В храме будут служить священники и левиты, главнейшая задача которых — следить за соблюдением правил жертвоприношений и вершить суд. В основе их деятельности будет лежать закон, то есть та часть Пятикнижия Моисеева, которая названа «Законы и правила богослужения» и составлена или частично переработана священниками во время Вавилонского плена. Если будет исполнен закон, то Палестина превратится в счастливое царство. Из-под храма будет вытекать поток, который превратит страну в рай, а живит мертвое море. Книга пророка Иезекииля со многих точек зрения представляет собой новую концепцию иудейской религии, отличную от учений уже известных нам пророков. Его внимание обращено не на прошлое,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 Будучи священником, Иезекииль постоянно возвращается к судьбе храма, к тому культу, который будет в нем отправляться. Поскольку, считает он, вавилонский плен является следствием нарушения законов, то народ, если он намерен в будущем избегать подобных испытаний, должен последовательно и без исключения соблюдать законы Моисея. Этот мотив отражал новое направление иудаизма, которое сформировалось после вавилонского плена. Самого языки Иля принято называть отцом иудаизма. В его книги, хотя и в зачатке, содержатся мысль о том, что обетованное будущее, царство мессии служит надеждой и утешением лишь для избранного народа. Чужие народы не будут участвовать в разделе духовных благ мессианского царства, не получат они своей доли и от земных благ. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью. «Не должен входить в святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля». Иезекииль, глава 44, стих 9. Книга пророка Иезекииля является первым произведением апокалипсической литературы. Она послужила образцом для книг пророков Даниила и Захарии и оказала влияние на развитие поздней еврейской апокалипсики. В наши дни аутентичность книги пророка Иезекииля обычно сомнению не подвергается. То есть считается, что ее автором был сам пророк. Но иногда высказывается мнение, что в книге скомпоновано учение Иезекииля и других пророков, что она представляет собой многократно обработанный вариант. Отдельные исследователи предполагают, что подавляющая часть книги написана не Иезекиилем, Но дело, в конце концов, не в этом, а в том, что в книге нашел отражение определенный этап развития иудаизма, обусловленный сложными социально-политическими коллизиями. Книга пророка Даниила Эта книга была написана в эпоху селевкидов. Когда иудеи подвергались преследованиям и угнетению, Около 165 года до нашей эры. Главным ее героем является живший в плену еврейский юноша по имени Даниил, который разгадывал сны и видения царей, но имел и собственные видения. В самых тяжких испытаниях он остается преданным вере предков. Жизнь его полна привратностей и побед над несчастьями. Примером Даниила автор книги вдохновлял преследуемых за веру иудеев на то, чтобы они выдержали все испытания. Видения пророка вселяли надежду, что однажды исчезнут все невзгоды, страдания и преследования.